Глава пятая. По телу прокатывается жар. Широкая ладонь бывшего мужа ложится на живот. Он словно обнимает меня, очень крепко обнимает, подталкивая в прихожую. «Оденься, там холодно», — приказывает и хватает пальто. Пытается расправить плечики, чтобы помочь мне одеться, но я не теряюсь и выхватываю у него из рук свою верхнюю одежду. Одеваюсь и иду на крыльцо. Я настроена решительно. Я буду защищать сына и себя. Спускаясь по ступеням, оказываясь в небольшом заснеженном дворике. Ночь. Вокруг тишина, мрак, ветер. И снежинки летят с неба, серебряясь в свете полумесяца. Данмар спускается вслед за мной тяжелыми шагами, в одном мундире. Изо рта идет пар. Снег падает ему на плечи, на суровое лицо с глубокими морщинами. Генерал похож на грозную статую, высеченную из камня. Ни холод, ни ветер ему словно нипочем а взгляд неистово горит синим пламенем. «Рика я усыновила, когда осталась одна», — говорю сходу. В горле вырастает ком, глотаю. Ни за что не покажу, что волнуюсь. Мой взгляд решительный, плечи расправлены, сжимаю кулаки. Легенду о Рике я придумала давно. Всегда у меня был страх, что он нас найдет, и вот пришлось воспользоваться подготовленной историей. Молоденца подбросили к стенам монастыря. Мне стало его жалко, и я взяла малыша себе. Кардинал Людвиг тогда еще не успел постричь меня в монахине. Он увидел мою привязанность к молоденцу и позволил мне уйти из монастыря. Рейк считает меня родной мамой. Не смей рушить эту веру, твердо говорю я. Данмар хмурится, сверкает глазами. Губы его плотно сжаты, крылья носа вибрируют. О чем он думает? Мамочки, как страшно. Но он же поверит мне, правда? «Для него я всегда была бесплодной, он и не подумает, что я родила сама». «Его отец действительно погиб на войне», — выдает наконец, генерал. «Я не знаю», — мотаю головой и продолжаю. «С малышом не было ни записки, ничего». Данмар напряженно двигает челюстями, думает, хмурится. «Хороший мальчик, мне понравился», — говорит, прищурившись. «Что ж, я очень рада, что он тебе понравился». Я старалась, рожала, воспитывала. Спасибо, конечно, за похвалу и лай, но ты больше с сыном не увидишься. Я не позволю. Данмар делает шаг вперед и оказывается вплотную. Хватает меня за плечи, притягивает, буквально вжимая в себя. И заставляет взглянуть ему в глаза. Сколько там голода и страха. «Ты не представляешь, что наделала котенок! рычит он хрипло. Голос срывается. Никогда не видела Данмара таким... Растерянным как будто. «Отпусти меня!» — шеплю я. «Жену свою будешь тискать, понял?» И вырываюсь. Вернее, он отпускает. Не захотел бы сам отпустить, и я в жизни бы не вырвалась. Труп плечо, Сильно схватил. Гляжу на него из-под лобья. «С рассветом ты уедешь обратно в монастырь, поняла?» — Рычит он. «Кардинал Людвиг больше тебе не поможет. Будешь и жить под защитой святых стен». «В монастыре нельзя с сыном, а я теперь не одна. Да и без целительницы тут настанет хаос. Я никуда не уеду». Данмар разводит руками. «Уедешь, котенок. уедешь», — говорит твёрдо. В голосе генерала ни тени сомнения. С ним никто никогда не пререкался. Все приказы исполнялись. Он заставит меня. Сломает и увезет силой. Вот что я слышу в его голосе. Данмар снова шагает ближе и берет меня за руку, сжимает холодные пальцы. Я вздрагиваю и застываю на мгновение. Моей обветренной руке тепло в его ладони. По спине бегут мурашки, дыхание сбивается. Не понимаю, зачем он это делает. Нужно отнять руку. Вдруг за спиной доносится хруст снега, и двор освещает фонарь дежурной коляски. «Леди Тереза! Леди Тереза!» — кричит солдат, спрыгивая с подножки. «Там тяжело раненый! Нужна ваша помощь!»